Глава двадцать седьмая. Двадцать семь. «В машине по дороге из аэропорта агент показал мне свое лекарство от рака. Оно называется химиопанацея. Идея такая, что опухоль просто рассасывается под его воздействием, говорит агент, открывает портфель и достает коричневый пузырек с темными капсулами внутри». Это было чуть раньше, ещё до того, как я познакомился с лестницей-тренажёром, в мою первую личную встречу с агентом, когда он встретил меня в аэропорту в Нью-Йорке. Ещё до того, как он заявил мне, что я пока толстоват для того, чтобы стать знаменитым. До того, как меня превратили в продукт для выпуска на рынок. Когда самолёт приземлился в Нью-Йорке, был уже поздний вечер. Ничего особенного, темно. Всё так же, как дома. Та же ночь, та же луна на небе и агент самый обыкновенный дядька в очках и с косым пробором. Мы пожали друг другу руки, вышли из аэропорта. Машина подъехала, мы уселись на заднее сиденье. Садясь в машину, он слегка приподнял брюки на коленях, чтобы не смялись стрелки. Костюм у него явно сшит на заказ. Он весь словно сшит на заказ. Он весь надёжный и вечный. Я смотрю на него и испытываю то же чувство вины, что пробивает меня всякий раз, когда я покупаю товары, не предназначенные для повторного использования или не подлежащие переработке. Наше второе лекарство от рака называется онкология, говорит он и передаёт мне ещё один коричневый пузырёк. Мы с ним сидим на заднем сиденье. «Машина просто отличная. Черные кожаные сидения, мягкая стеканная обивка салона. И идет даже плавнее, чем самолет. Во втором пузырьке тоже какие-то темные капсулы. Имеется и этикетка с названием. Все как положено». «Агент достает из портфеля очередной пузырек». «Это одно из лекарств от СПИДа», — говорит он. «Наше самое популярное». Он достаёт и достаёт пузырьки. Вот наше ведущее средство от туберкулёза для людей с невосприимчивостью к антибиотикам, а вот от цирроза печени, от болезни Альцгеймера, от мощного неврита, от множественной миеломы, от рассеянного склероза, от риновируса, говорит он, трясёт пузырьки в руке, так что таблетки внутри гремят, и передаёт их мне. Вирус септ написано на одной этикетке. Злакачестон Написано на другой: Сереброспас. Кохомор. Полное оброкодабро. Все пузырьки одного размера из коричневой пластмассы с белыми защитными крышечками от детей и этикетками одинакового дизайна. Агент упакован в серый шерстяной костюм и оснащён только портфелем. Очки на носу, за очками два карих глаза. Рот, чистые ногти. Совершенно непримечательный дядька. Ничего выдающегося в нём нет, кроме того, что он мне говорит. Он говорит: "Назови любую болезнь, и у нас уже есть готовое лекарство". Он достаёт из портфеля ещё горсть коричневых пузырьков и трясёт их в руке. Я специально захватил все с собой, чтобы наглядно тебе показать, что к чему. С каждой секундой наша машина выезжает всё глубже и глубже в ночной Нью-Йорк. Слева и справа другие машины идут наравне с нами, не обгоняют и не отстают. Я говорю, что меня удивляет, что все эти болезни до сих пор существуют в мире. Да, это стыд и позор, говорит агент, что медицинские технологии по-прежнему так отстают от маркетинга. Я имею в виду, что программа продвижения товаров на рынке у нас готова на годы вперёд. Реклама в толстых журналах, всякие акции для врачей, 칵тели с раздачей призов. В общем рынок готов и ждёт, но когда дело доходит до разработок и производства, тут начинается старая песня. Неокор отстают на годы. Под опытные обезьяны по-прежнему мрут как мухи. Кажется, что его безупречные зубы вставлял ювелир. Таблетки от спида выглядят в точности так, как таблетки от рака. Выглядят в точности так, как таблетки от диабета. Я спрашиваю, так на самом деле их ещё не придумали? Давай не будем использовать слово придумали, говорит агент, а то звучит как-то мудрёно, словно мы тут махинациями занимаемся. Но они не настоящие? Конечно, они настоящие. говорит он, и забирают у меня первые два пузырька. Они охраняются авторским правом. Мы владеем авторским правом почти на 15 тысяч наименований продукции, которые сейчас находятся в разработке, говорит он. В частности, и на тебя тоже. Он говорит, вот, собственно, что я хотел сказать. Он занимается разработкой лекарства от рака? Наша организация занимается концептуальным маркетингом и связью с общественностью, говорит он. Мы создаем концепции, производим идеи, запатентовываешь лекарства, оформляешь авторские права на названия, а когда кто-то потом производит готовый продукт, он приходит к тебе иногда сам, как говорится, по собственному желанию, иногда вопреки собственному желанию. Я спрашиваю, почему иногда вопреки желанию? Объясняю. Мы оформляем авторские права на все вероятные сочетания слов латинских, греческих, английских, любых других. Мы владеем правами на все вероятные наименования, которые фармацевтические компании могут выбрать в качестве названия для новой продукции. Для одних только лекарств от диабета у нас есть список из 140 названий, говорит он. Он достаёт из портфеля толстую пачку скреплённых степлером листов и протягивает её мне. Я читаю Глюкамед, инсулинол, панкреопом, гемазин, глюкодан. Я переворачиваю страницу, и коричневые пластмассовые пузырьки сыплются у меня с колен и рассыпаются по полу, и таблетки внутри гремят. Если фармацевтической компании, которая производит лекарство от диабета, захочет использовать для названия своей продукции комбинацию слов так или иначе связанных с данной болезнью, ей придётся выкупить у нас право на использование этих названий. То есть таблетки, которые в пузырьках, говорю я, это просто сахарное дроже. Я открываю первый попавшийся пузырёк и вытряхиваю на ладонь тёмно-красную глянцевую таблетку. Пробую её лизнуть. шоколад в оболочке из карамели. Таблетки в другом пузырьке, капсулы из желатина с сахарной пудрой внутри. Экспериментальные модели, говорит агент. Прототипы. Он говорит: "Я, собственно, вот что хотел сказать, вся твоя карьера расписана в нашем агентстве на годы вперёд. Мы предсказали твоё появление ещё лет 15 назад". Он говорит: "Я зачем тебе всё это говорю, чтобы ты ни о чём не беспокоился. У нас всё схвачено". Но ведь трагедия в церковной общине Истинной Веры случилась 10 лет назад. Я кладу в рот таблетку оранжевый гериатрон. Мы не упускали тебя из виду, говорит агент. Как только число уцелевших сектантов из церкви Истинной Веры опустилось ниже 100, мы развернули кампанию. Все публикации в прессе за последние полгода, обратные отчёты и всё прочее это наших рук дело. Сперва это был, скажем так, универсальный продукт, не отличающийся никаким своеобразием. Все копии были вполне взаимозаменяемы, то есть в глобальном смысле, но всё уже было готово. Как говорится, закончено и готово к употреблению, осталось только чуть-чуть настроить. Нам нужен был только кто-то живой и тёплый, и имя последнему уцелевшего. И тут уже, как говорится, твой выход. Я вытряхиваю две дюжины и на Зана из очередного пузырька кладу под язык и жду, пока не растворится карамельная оболочка. Шоколад тает во рту.